Что является правоохранительным органом фирме? Не только руководитель. Есть же еще аппарат, который, ну, аппарат может быть регистрироваться по зданию, исполнение документов, это не только руководитель. Если фирма достаточно большая, то есть целый ряд людей, которые причастен к правоохранительной работе. Может быть, контроль на р е в и з и о н н о м управлении, да, то есть разные органы, которые смотрят, соблюдаются ли законы и о с у щ е с т в л я т ь технологию наказания в соответствии с этими законами. В маленькой фирме это просто первый руководитель или его заместитель, на которого возложена эта часть. Но этот аппарат должен быть, у н а с с н о в а х о р о ш и г закона. Потому что не может быть хороших законов, если никто не наказывает за нарушение, то какие они хорошие, то тут ничего не получается. Значит, вот этой вещи надо уделить внимание. И должно быть, и те, кому он поручил наблюдение с о в т не должны быть бесправные существа, которые боятся замечания сделать. На то, ч т о построить такой аппарат. Да, да, да. да да да да Но вовсе не сам руководитель должен быть таким. У вас же построить такой аппарат. То есть сам руководитель не обязан являться войском. Войско у него должно быть такого рода. А сам он не обязан являться войском. Только главнокомандующий. Технология должна быть обеспечена. обеспечно который обеспечивает соблюдение закона. Потому что самое глупое, что может быть, это давать какие-то распоряжения, которые выполнение которых не проверяется и невыполнение не наказывается. Это самое глупое, чем можно заниматься. Тратить время на эти распоряжения и дискредитировать самого себя. Какие войска бывают по принадлежности государству? Три вида войск бывают. Нет, простите, четыре вида войск. Четыре вида войск бывают. Собственные, союзнические, наемные и смешанные. Наемные войска опасны трусостью и нерадивостью. Наемные они за деньги воюют. Они могут испугаться, не воевать, они могут перестать воевать, потому что им не платят. а Значит, они могут обернуть оружие против тебя. Наемные опасны. Союзнические опасны своей доблестью. Союзнические войска, они могут замечательно сражаться с противником, а потом и подчинить и тебя себе. То есть там опасно как раз то что э, помним как говорил макиавели л союзник сегодня противник завтра и простите как говорил сунзы вспомни о говорил сунзы противник сегодня союзник завтра союзик н сегодня противник завтра отношения противник союзник все время меняются вот поэтому союзические н войска опасны именно доблестью как противник опасен доблестью от них можно попасть зависимость Лучше всего собственные войска. Если мы перенесем на фирму, то, стало быть, собственные войска – это те работники, которые работают не за деньги. Деньги, конечно, и н т е р е с у ю т а приверженные работники. А наемные войска – это те сотрудники, которые, может быть, и лояльны, но работают только за деньги. Перестанешь платить что-то, они уйдут. Где-то лучше будут платить, они туда уйдут. Это наемные войска. А союзнические войска, если мы что-то дали на аутсортинг, пользуемся услугами постоянно кого-то, то мы можем попасть в зависимость. У нас это атрофировалось, а потом попадет в зависимость. Подобно тому, как сейчас Запад на аутсортинг дает Китаю работу. Ну и ясно, что скоро Китай начнет выворачивать Западу руки. Он пока не начал, пока все не забрал, пока не атрофировалось у Запада искусство работать руками. Но ясно, что еще при нашей жизни это произойдет. Итак, самое лучшее – это собственные войска. То есть работники, которые работают не за зарплату, которые, в принципе, довольны зарплатой, но работают не поэтому. А с м е ш а н н ы й значит, то и другое имеет место быть. Но на самом деле у нас у всех смешанные войска. Есть работники, которые… Ну, я сказал «у нас у всех», и немножко неправильно сказал, у нас этого нет. Вот. У нас неприверженный работник увольняется. Значит, а при только собственные войска – У нас есть один работник, к о т о р ы м пока терпим, потому что он наемный работник, который работает за деньги. Но мы скоро с ним расстанемся. Вот. Значит, и так. Э, э, но в реальной ситуации обычно бывают все виды войск. То есть есть работники, которые нам привержены. Есть работники, которые работают у нас только за деньги. Есть работы, которые мы даем другим делать организациям. Когда мы даем дело другим организациям, если мы даем разным организациям делать, то мы тогда не зависим. Если мы одно и то й же, одни и те же поставщики, одни и те же покупатели, или же один и те же там бухгалтерскую функцию выполняет, или там компьютерное обеспечение, или там, транспортное обеспечение, то от них всегда есть риск попасть в зависимость. Когда у нас атрофировалась возможность работать с другими. Вопрос из зала. Лояльный сотрудник – это ваше личное восприятие или есть какие-то объективные признаки, показатели? а Ну, есть есть все-таки признаки лояльного сотрудника. Значит, вот мы когда рассматриваем это в курсе 8 ступеней у п р а в л е н ч е с к о г искусства, вы были на нем? Были. Ну, вот вы помните, что мы всем с е 7 градаций и говорили, как себя ведет лояльный сотрудник, как себя ведет. А, вот в вот, вот это вот как себя ведет, это есть признак его, да? Когда стали реально считаться с герцогом Цезарем Боджи? когда стали реально с ним считаться. Ответ такой. Уважение к г е р ц о к у постоянно росло, но в полной мере с ним стали считаться лишь после того, как он обзавелся собственными войсками. Кажется, мелочь, но она имеет большое значение. Значит, если человек уважают, не всегда с ним считаются. Это надо развести. Ну, подобно тому, как старого человека мы уважаем, да, мы, в привете когда его видим, кланяемся ему, мы так вот всячески по концу уважения, и отвернулись и забыли. И мнение нас не интересует его, не интересует его мнение. у в а ж а т ь да, уважаем, он з а с л у ж и н человек, так далее, есть за что уважать, много сделал, есть за что уважать. Но уважать и считаться, мы, мы иногда считаемся с тем, кого не уважаем, но мы вынуждены считаться, правда? Вот, поэтому считаться человеком, уважать разные вещи. Так вот, уважали герцога больше, да, он обладал личными качествами. Уважение связано с личными качествами. А вот считаются тогда, когда за этим человеком есть и ресурсы, силы, ресурсы. Ну, г л а в н ы й ресурсы-то войска тогда были. Вот получил собственные войска, вот избавился он от брата, ему дал войска папа, у него стали собственные войска, вот теперь с ними стали считаться. Значит, итак, с о б с т в е н н а я войска, это значит, когда у нас есть фирмы-приверженные работники. Приверженные работники – это те, которые за нашей с п и д о й будут защищать честь фирмы, делать рекламу фирмы, делать это искренне. Это собственные войска. А те, которые за нашей спиной, ну, вот они как бы не на работе. то если наши работники, которыми сталкиваются другие, они не видят этого, то тогда -да, с нами особенно считаться не будут. Как поступил Гейрон Сиракузский с наемниками, разочаровавшись в них? Очень простенький вопрос, простенький ответ, но он в памяти у нас удержится. Как поступил Гейрон Сиракузский, значит город с е р а к у з ы место действия, с наемниками, разочаровавшись в них? Когда он увидел, что нельзя ни прогнать наемников, ни оставить, он велел их всех изрубить и с тех пор опирался лишь на собственное войско. А упадок Римской империи начался с использованием наемников, готов. Значит, э т о пример говорит о том, что наемниками пользуются опасно, потому что, раз пригласив, их нельзя прогнать, они же с оружием, нельзя ставить, потому что они ненадежны. Будешь прогонять, они против тебя б е р у т оружие. Оставишь, они тоже о б е р у т против тебя оружие, но непонятно в какой момент. Осталось только их изрубить. Что он и сделал. И опирался на собственное войско. Вопрос из зала. Он призвал наемников, а какими силами он справится с самими наемниками? Ну, у него какие-то войска были свои, было кем, важно, как построена процедура. Можно же устроить большой праздник для наемников, да? А тогда не надо много людей, чтобы изрубить безорожное. Это уже дело техники. Важно, чтобы была политическая воля. вот Значит, проблема в чем? Проблема не в том, что он кровожадный. Проблема, что нельзя и прогнать, нельзя оставить. Вот в чем проблема. Значит, мы с этой проблемой мучаемся с вами, когда у нас есть какой-нибудь топ-менеджер, который очень много знает чего, или юрист, или главный бухгалтер, которого нельзя оставить, потому что он готов причинять вред. конфликт с ним. Но нельзя прогнать, потому что он там все расскажет. Остается только изрубить. Это значит, надо на некоторое время его изолировать для того, чтобы имеющаяся информация устарела. А потом уже уволить. Обязательно нужно обеспечить его отсутствие... У... Что значит изрубить? Отсутствие у нас и отсутствие не у нас. Одновременно. Что его нет ни у нас, ни, ни за рамками фирмы. Это значит, он изолирован. Он послан, скажем, в командировку долгосрочную, очень далеко, на остр, на остров Святой Елены. Но это уже другое дело, это уже другое дело. это Компромат, он всегда опасен. Он опасен, особенно, одно дело, это у правоохранительных органов компромат, а другое дело личного человека. Личного человека он становится шантажистом, а есть много шантажистов, которые очень плохо закончили и очень быстро. Потому что отдельный человек беззащитен. Правоохранительные органы страны их не изничтожат. А отдельный шантажист, он же т о рискует жизнью, когда шантажирует. Или рискует чем-то еще. Значит, он не такой беззащитный. Значит, тут ничего не п о д е р и ш ь Есть гуманная мера послать на учебу на остров Святой Елены или где-нибудь еще на хорошие курсы на полгода, для того, чтобы он все забыл, что знал. И после этого можно расстаться. Или в декретный отпуск послать.